Глава 6. В моей памяти всплывает лицо моей троюродной сестры по материнской линии, Анастасии. В детстве мы очень близко общались, но после смерти моей мамы наше общение резко оборвалось. Отец не захотел, чтобы мамины родственники общались со мной, и оборвал все связи. Позже, когда я съехала от отца и стала окончательно самостоятельной, я пыталась найти Анастасию, но у меня ничего не выходило. Девушка давно сменила адрес своего проживания. Пару лет назад я просила Игоря, чтобы он пробил Анастасию по базам данных и помог мне найти ее. И он помог. Результат долго себя ждать не заставил. Служба безопасности Доронина разыскала девушку. Помню, как позвонила ей и как она была безумно рада моему звонку после стольких лет молчания. С тех самых пор мы созваниваемся на регулярной основе. Но как бы мы ни хотели встретиться, у нас все никак не выходило. Анастасия живет за много тысяч километров от столицы, на берегу Тихого океана во Владивостоке. Достаю мобильник и набираю номер троюродной сестры. Гудки тянутся мучительно долго. Я уже собираюсь положить трубку, как раздается голос Анастасии. «Надюш, привет! Сема, а ну несуй пальцы в рот!» Слышу, как на заднем фоне детский голос начинает недовольно ворчать. «Настюш, привет! Не разбудила?» Спрашиваю я и опускаю глаза на наручные часы, показывающие практически двенадцать часов ночи. 7 утра! Какой спать? Я семку в садик собираю! Надюш, у тебя что-то срочное?» «Немного неудобно. Сынок вредничает и отказывается в садик идти». Неловкая улыбка расплывается по моему лицу. «Совсем скоро, и я абсолютно так же буду собирать своего озорного ребеночка в школу». «Нет, нет, не срочное!» «Давай я потом перезвоню, когда ты не будешь занята». «Не Слышу, как девушка едва различимо вздыхает. «Если у меня семь утра, значит, у тебя в столице сейчас полночь». «Да и по голосу я слышу, что ты чем-то, Надюша, расстроена». «Пусть мы в садик опоздаем, но я выслушаю свою сестру. Выкладывай». С болью прикусываю язык. Не так-то легко рассказывать про измены мужа, пусть даже близкому человеку. «Настюш!» Голос невольно срывается. «Я ушла от Игоря». «Подожди, ничего не понимаю. Что значит ушла? Просто собрала свои вещи и ушла?» «Да, собрала свои вещи и ушла, пока он спал». Произношу в ответ и чувствую, как по моей щеке скатывается слеза и обжигает холодом. «Вы что, поссорились? Или мерзавец выгнал тебя?» От возмущения девушка легонько прикрекивает. «Он мне изменил». Произношу на выдохе, оставляющий глубокий рубец на сердце, слово «измена». «Мерзавец! Подлец!» Мгновенно начинает заводиться. «Да я бы ему изменялку отбила, вот же поганец!» «Поганец!» На выдохе произношу я и добавляю. «Он изменил мне с моей сводной сестрой Марией!» Девушка громко охает в трубку. «Ну еще бы! Таких мерзавцев, как Игорь, еще поискать надо, не найдешь!» «Прошмонтовка!» «Такая же, как и ее мать!» – произносит с нескрываемым презрением в голосе. «Мерзавка и мерзавец. Отличная пара». «Не то слово. Спелись голубки. А ты откуда узнала? Она тебе сама обо всем рассказала?» «Если бы рассказала». Нервный смешок срывается с моих губ. «Показала. Я застала Игоря за изменой. Привезла ему документы, а он там прямо на столе натягивает свою бесстыжую подружку». Картина, как я стою под дверью и в замочную скважину подглядываю, как муж может изменять мне, встаёт перед глазами. Я его любила, верила ему, а он ударил острым кинжалом в самое сердце. «Охренеть, подонок! Ты устроила им концерт?» «Нет. Я бросила папку на пол и ушла. И так увидела больше, чем надо». «Каков мерзавец! Моральный урод, по-другому его никак не назвать!» После стольких лет брака! Благо он сейчас свою подлую душонку открыл, а не тогда, когда бы у вас уже дети родились. Нервный смешок срывается с моих губ, и Анастасия понимает все без каких-либо лишних слов. Две полоски? Две полоски. Узнала сегодня утром. Хотела сделать мужу сюрприз. А сюрприз преподнес мне он. Прикусываю замерзшие губы. «Честно признаться, на улице я провела уже немало времени и основательно так продрогла. Еще немного и буду дрожать всем телом». «Поганец! Похотливое животное! Что делать, думаешь?» «Разводиться». Не задумываясь ни на мгновение, произношу я и добавляю. «Мерзавец не вправе и близко приближаться к моим детям». «Не знаю». На выдохе произносит троюродная сестра и добавляет. «Одной ох, как непросто. Лучше одной» чем под крышей с моральным уродом. И после рождения малыша он продолжит таскаться по бабам и возвращаться ко мне с невинным лицом, будто бы ничего не было. «Это точно. От своего я по той же самой причине ушла. Изменял направо и налево придурок». С грустью в голосе произносит девушка. «Я уеду в другой город. Так далеко, что никакой предатель ни в жизни не узнает, где меня искать». Отвечаю, стараясь придать голосу твердости и уверенность. «Я не вправе осуждать твой выбор», — ухмыляется. «Ведь я и сама такая же. Родила и ничего не сказала отцу ребенка. Теперь воспитываю в одиночку». «Вот и я одна воспитаю. Тоже мне проблема. Всего-навсего на земле на одну мать-одиночку станет больше». «Хорошо, Надюш. Я ни в коем случае тебя не отговариваю и не осуждаю. Главное, чтобы это был твой осознанный выбор. И чтобы ты не пожалела о содеянном будущем». Громко вздыхает и добавляет. Одной воспитывать ух, как нелегко. Я все отлично понимаю. Я готова пойти на этот шаг. Хоть на край света, лишь бы подальше от мерзавца. Нет никаких сил смотреть в его подлое, насквозь пропитанное ложью и притворством лицо. Уже решила, куда поедешь?» Громко вздыхаю, и Анастасия в очередной раз понимает все без лишних слов. «Во Владивосток, значит? Хорошо. Первое время поживешь у меня». «Мы с сыночком снимаем двухкомнатную. Места там хватит с лихвой. Потом уже озаботимся вопросом трудоустройства и собственным жильем». Произносит без каких-либо запинок. На моем лице расцветает неловкая улыбка. Я не ошиблась в Анастасии. Моя троюродная сестра – именно тот человек, который никогда не бросит в трудной ситуации и поможет найти выход. «Спасибо. Я правда тебе не помешаю. Брось ты!» – ухмыляется. «Напиши, как купишь билеты». «Спасибо, родная». Бормочу сквозь слезы благодарности. «Я сейчас же поеду в аэропорт». «Главное, чтобы побег от предателя не вышел боком, как это часто бывает». «Ладненько, сестра. Держи меня в курсе событий». «Я сына в садик повела, а то боюсь безнадежно опоздать на работу». «Прощаюсь с Анастасией и кладу трубку». «Страшно ли мне оставлять свое прошлое и начинать все с чистого листа? Безумно». Отправляясь беременной в абсолютно чужой город, я бесконечно рискую. Но как бы грустно это ни звучало, другого выхода у меня нет. И это мой единственный шанс — спастись от мерзавца и начать новую жизнь. Жизнь, в которой не будет ни лжи, ни предательства. Полной грудью вздыхаю морозный воздух. Больно осознавать, что после стольких лет супружеской жизни отныне мы с Игорем никто друг другу. От нашего, казалось бы, идеального брака осталось ничего не значащее свидетельство о браке и ребенок, о существовании которого мерзавица никогда не узнает. А как все красиво начиналось! Практически как в сказке про Золушку. Он – амбициозный предприниматель, поднимающийся с самых низов. И она – простая девушка, оставшаяся без матери и совершенно ненужная своему родному отцу. Красивая сказка! которую высуждено было рано или поздно разбиться о реале жестокой судьбы ранним утром я улетела во владивосток в город в котором через девять месяцев родится мой ребенок и начнется моя новая жизнь весь следующий день мой телефон разрывался на части игорь названивал с разных телефонов и забрасывал меня сотнями сообщений но все его сообщения я игнорировала а звонки сбрасывала хоть руки иной раз так и чесались нажать зеленую кнопку, принять вызов и высказать этому предателю все, что о нем думаю. К вечеру мне окончательно надоели его бесконечные звонки. Не выдержав, я написала ему краткий ответ. «Прощай, желаю тебе счастья в новом году!» А после этого стираю все номера Доронина и уничтожаю сим-карту. «Если сжигать мосты, то сжигать по полной программе» без единого шанса вернуть все обратно. Поплачу немного, повспоминаю предателя и начну новую жизнь. Счастливую жизнь, без лжи и предательства.